Глава 13. Утром Артём приехал в офис с твёрдым решением работать. Дело даже не в том, что он выпустил из рук контроль над всем процессом, что в принципе губительно не только для него. Артём собственную неспособность полностью сосредоточиться на работе воспринимал как прогрессирующую, возможно, необратимую болезнь. Решать Никем ещё нерешённые задачи, по-другому доказывать известные теоремы, находить повсюду некие головоломки для него это было нормальной, гармоничной жизнью. Но сейчас он застрял в тупике, мозг не помогал из него выбраться, а с постоянной тяжестью на душе просто не за чем двигаться вперёд. Он какое-то время собирался с духом перед тем, как приступить к работе. Затем набрал по внутреннему телефону Максима Дайнека. Привет, Макс. Слушай, как у тебя дела с заказчиками? Я так заматываюсь, что даже не смотрю, что там за проекты. Ну, то есть я уверен, что ты справляешься. Всё нормально? Всё о'кей, Тёма. Извини, я вылетаю на встречу, вернусь. Надеюсь, ты будешь на месте. Расскажу о новых проектах. Заказчики нормальные. Юрис даже один обратился, чтобы наладить взаимовыгодную связь его контор адвокатских и нотариальных. Хочет безошибочно отбивать деньги клиентов с разных сторон. Ну, ты не увлекайся. Схему чёткую дай и посылай его, пусть сам обдирает клиентов. Я так и делаю. По нашему принципу разовая помощь. Ну давай пока. Заходи. Артём положил трубку, но вместо того, чтобы приступить к работе, опять глубоко задумался. Он не сразу понял, кто ему звонит. Извините, не узнаю. Да Люба это, Артём, Люба Николаева. Помнишь, я у вас ночевала, когда мой муж объелся груш. В общем, в Фингалах я вся была, ты помнишь? А, Люба, конечно, помню. Как дела? Нормально. Я вообще по твоей работе. То есть, ну понимаешь, есть один предприниматель, Ренат Пхудинов. Ну, не последний бизнесмен. Знакомый это мой. Вроде у него всё нормально, в смысле, ну, по деньгам. Но мы вчера говорили, я про тебя вспомнила. Говорю, у меня есть такой знакомый, дело может поставить. Фирма Мэр. Он обалдел, говорит: "Я слышал, ну, типа каким-то его там друзьям то ли врагам ты помогал, слушай, ты не возьмёшься. Он хорошо заплатит. Люба, проблема в том, что дело, как ты выразилась, мы никому не ставим. Мы не внедряемся в область бизнеса, там свои правила, к науке не имеющие отношения, мы просто можем подарить хорошую идею. Мозги исполнителей сориентировать в нужном направлении. И все. Потом мы уходим. Так я про то и говорю. Про мозги и направления. Ренат хороший мужик. Если бы еще... Ну, что ты сказал? Ну как? Нужна информация. Договор. В принципе, мы никому не отказываем. Вот я вас с Юлькой приглашаю к нам на вечерок. К примеру, завтра. Ты как? К вам. Что всё так серьёзно? Посмотрим. У меня, если честно, сначала всегда всё серьёзно. Так вы придёте. Запиши куда? Пишу. Но, разумеется, с Юлей это надо решить. Ну, Юлька-то меня не бросит. У неё, конечно, свои тараканы, но добра мне только она и желает. Ну вот. Артём хотел работы, она и появилась. Люба Николаева и её новый знакомый, как она сказала, Худинов. Ну, ладно. Для разминки Артём погрузился в свою базу данных. Что-то так. Требуется малость, чтобы у этого типа хоть в какой-то степени действительно был бизнес. С откровенными бандитами и мошенниками они не работают. На следующий день Артём с Юлей приехали в новенький особняк не до конца обставленный, но вкус хозяина и рука Любы уже просматривались. Люба встретила их на высоком крыльце, в длинном платье цвета сливочной карамели, украшенная большим количеством бриллиантов в ушах и на шее. Артем церемонно пожал ей руку в кольцах и незаметно с удовольствием посмотрел на Юлю в коротком черном платье и с простыми серьгами-гвоздиками в ушах. В холле уже спешил им на встречу хозяин, широко улыбаясь новыми зубами. Он был невысоким и широким, как Степанов. Артём подумал, что нужно хотя бы на вечер избавиться от своих кошмаров. Юлиус с Артёмом оказались не единственными гостями. В гостиной уже выпивали пять мужчин в тёмных костюмах, оживлённо болтали три женщины, явно жёны Это было понятно и по возрасту, по уверенным манерам, дорогой и солидной одежде. Две дамы, жёнами не являлись определённо, слишком жеманные, громогласные, слишком ярко и экстравагантно одетые, на невообразимо высоких шпильках, с устрашающе длинными накладными ногтями. Обе категории женщин держали дистанцию. Я думаю, мы поговорим после ужина. Спросил у Артёма Ренат: "Как вам удобно? Я готов сейчас. Дело в том, что ужин может затянуться, ну и выпивка всё-таки, если вам удобно оставить гостей. Познакомьте меня с документами". "Конечно", восторженно провозгласил Ренат и объявил гостям: "Продолжайте, пожалуйста. Сейчас подадут лёгкие закуски, а мы на некоторое время пройдём в кабинет, поработаем. Это Артём Соколов, известный учёный, теоретик и практик бизнеса. Любочка его пригласила. Нежно потрепал он Николаеву по плечу. Мужчины окружили Артёма, все пожимали ему руку. Один сказал: "Нас слышан о вас. Буду счастлив с вами сотрудничать. Дмитрий Фролов. Возьмите, пожалуйста, мою визитку.